«А вы никогда не были удобным другом, доктор Иосиф!» – проворчал он. Военный корабль «Мститель» принадлежал к быстроходным парусникам первого класса. Гребцы сидели в три ряда. Судно было остроносое и низкое, легкое и стремительное. Один удар весел посылал его вперед на два корпуса. 94 таких корабля насчитывал императорский флот. Мститель был не из самых больших. Водоизмещение 110 тонн, длина 44 метра, осадка 170 сантиметров. 192 раба составляли команду гребцов. Со всей возможной быстротой, но вместе с тем заботливо и тщательно было приготовлено все необходимое для перевозки мертвого тела. На борт взяли даже бальзамировщика но его услуги не понадобились. Погода благоприятствовала, дул свежий попутный ветер, ночи были прохладны, тело держали на верхней палубе, днем закрывая от солнца тентом. Иосиф сидел у трупа один. Лучше всего ему бывало ночами. Дул ветер, судно летело быстро, Иосифа знобило от холода. Небо было глубокое, с узким серпом народившегося месяца. Вода была черная, и на ней слабо мерцали какие-то полосы. Иосиф сидел у трупа, и, как ветер, как волны, набегали и уходили мысли. Это было бегство, и его противник, умный противник, Дал ему свое самое быстроходное судно, чтобы он бежал побыстрее. Позорно, трижды позорно бежит он из города Рима, чьи стены вступил впервые более 30 лет назад. Так дерзко, с твердой уверенностью, в победе, он прожил время полжизни, полжизни боролся и все снова и снова верил, что уж на сей-то раз твердо держит победу в руках. И вот конец. Самое постыдное поражение и бегство. Бежит, удирает, улепетывает, уносит ноги поспешно, позорно, на судни, которое с учтивой и презрительной готовностью представил ему враг. А рядом с ним лежит то, что он спас из этой битвы, длившейся полжизни. Мертвый мальчик.